Закос на дурик. Угол атаки. больничку больничку-то пойдешь или опять на потом отложишь?» – спросил шуцик кита. «Давай в понедельник со мной. Поугараем друг с друга». Контролеры давно покинули ресторан, так что напрягаться больше не было смысла. Они и не напрягались, медленно потягивали железнодорожное шампанское и вели неторопливый серьезный разговор. Вернее, это он их вел по своей взрослой, не поддающейся их воле логике. Вел-вел и неизбежно вывел на давно болящее, не заживающее. — А я уже все, — сказал Кит и раскапал по стаканам остатки бордовой азербайджанской пены. — Шлите поздравления в бочках, желательно на бланках переводов. — Белый билет? — выдохнул шуцик, не скрывая зависти. Гоша застенчиво кивнул. И Яков понял, о чем речь. Про белый билет он знал, но путал его с волчьим. У него вообще складывались странные отношения с некоторыми словами. Например, в детстве он был уверен, что слово «этаж» — это на самом деле «таж». Просто взрослые часто задумываются посреди разговора и тогда, чтобы не молчать, тянут букву «э». Вот у них и получается «этаж». Зато сам он, конечно, всегда говорил правильно. Я живу на четвертом этаже. А кухня у маленького Яши вообще была мужского рода. Баба, пойдем на кухню кусать клетки. А потом он долго не мог понять, почему все мальчишки из других дворов обязательно должны быть фрицами. Яшины, друзья, называли их крестами. Но ведь кресты у фашистов, а у советских должна быть звезда. А когда ему объяснили, что крест, Это сокращенный «крестьянин» задумался. Почему тогда это обзывательство? Ведь рабочие и крестьяне у нас в советской стране самые главные. В общем, загадок хватало. Вот и с билетами этими «белым» да «волчьим». Правда, на этот раз понял сразу, по контексту. Тит отмазался от военкомата. «Основание». Уточнил Шуцик таким тоном, что никто не удивился бы, вытащив из-под стола стетоскоп и напяли его себе на шею. «Э-э-э, ну рез!» Почти шепотом произнес счастливчик Кит слово, которое, благодаря Кашпировскому, выучила недавно вся страна. «Чего?» а, это когда сышься в люлю, что ли?» Загоготал Шуцик. «У него немного отлегло от сердца». Корешок, конечно, оказался проворнее, но с таким диагнозом, что и завидовать как-то неохота. «Ща когда в лоб, прямо здесь усышься, неожиданно серьезно пообещал Кит, но тут же сменил тон. Самый простой вариант. Очень легко доказывается, а демонстрируется еще легче. «А почему не по зрению?» – встрял Яков. Очки Гоша носил сто лет еще с детского сада, но только к старшим классам перестал их стесняться. «Да ну какой там? У меня минус три, а надо шесть, что ли?» «Не проперло. А недержание у меня в натуре было. В детстве!» Быстро добавил Кит и недобро глянул на Шуцика. «Зашибись тебе!» — кивнул тот без злорадства. «А у меня было подозрение на плоскостопие. Решил развивать успех, как дурак специально кеды носил круглый год, даже зимой. Так хрен, блин, не подтвердилось. Потом печенку шерстили». Помните, я в шестом классе желтухой болел. Тоже облом. До цироза, говорят, еще далеко, хотя направление выбрано верное. Теперь на дурик кашу. А не шугань? Спросил Яков. Откос от армии при помощи справки из дурдома было отдельным направлением подросткового советского эпоса ничуть не менее разветвленным, чем устное народное творчество тунгусов или УДГ, в таежной деревне, к которым яшины-сокурсники-языковеды регулярно наведывались в фольклорной экспедиции. Некоторые психиатрические истории и впрямь больше походили на легенды или, в крайнем случае, на анекдоты, но в массе своей звучали правдоподобно и не то чтобы сильно смешно. Из поколения в поколение передавались ужастики, героями которых были страшные санитары и доктора, изо всех сил старающиеся изобличить симулянта, выдающего себя за психа. Говорили, что с этой целью врачи-убийцы могли прямо во время задушевной беседы, без предупреждения, нанести удар по чайнику каким-нибудь тупым предметом, вроде кастрюли. Если человек сразу говорил «Ой!» или «Охренели вы тут, что ли?» или «я не догоняю, это больничка или зона в натуре», или еще что-нибудь хотя бы относительно разумное, тогда медики с улыбками во весь рот хлопали в ладоши и немедленно объявляли испытуемого нормальным носителем естественных рефлексов, начисто лишая почти уже заслуженного звания Наполеона. А санитара в это время радостно его вязали, превращая из пациента в призывника и издавая вечно широко раскрытые, как клюв желторотика, объятия военкомов. Якова в этих историях всегда интересовал один вопрос, который сказители игнорировали, не желая отклоняться от темы, а именно, неужели каждый психиатр держит у себя в кабинете кастрюлю? Чтобы избежать позорной депортации из психушки, орды молодых людей, лишенных надежды на какой-нибудь очевидный физический недостаток, самый неподходящий момент щипали друг друга, ни с того ни с сего пинали друг друга под столом, лупили по кумполу и даже слегка прижигали сигаретами. Драки из-за этого возникали редко. Провокации устраивались по предварительному взаимному согласию с целью тренировки выдержки, чтобы добиться максимального замедления или, еще лучше, полной деградации здоровых реакций организма на внезапные раздражители. Успеха на этом поприще добивались единицы, но и их назвать счастливчиками язык не поворачивался, потому что успех обычно приводил к диспансеризации, и вот тут-то начинался самый цимис. Говорили, что в результате лечения всякой сверхнавороченной и неопробованной еще даже на насекомых химической дрянью вполне себе адекватные откосники – Нередко становились самыми настоящими шизиками, но называли себя уже не Юлиями Цезарями или Иванами Грозными, а «жертвами репрессивной психиатрии». Говорили, что после этого выяснить, кто из них действительно жертва, а кто продолжает ею прикидываться, не могли уже ни профессора, ни сами пациенты. «Вон у того же кита друг есть», Яков как-то с ним познакомился, Эриком зовут. Отвязный хлопец, алкаш, тусовщик, умеет танцевать лежа, знает все про все, картинки малюет одной левой, закачаешься. Стихи пишет такие, что и без энуреза уписаешься. Шел мент по дороге, ему перерезало ноги. Ура! Справедливость добра! То есть крейз на всю катушку, но точно не шиз. Они с китом на одном курсе. Но Эрик на пару лет старше, так что повестки стал получать уже черти когда. Здоров как бык, поэтому прикинулся идиотом. От армейки-то отмазался, но потом пошел куда-то устраиваться подработать, а ему паспорт, мол, на стол и военный билет. Он, у меня вот справка. О, говорят парень, поздравляем, с такой ксивой тебе в дворнике прямая дорога, и то не в крайцентре, а максимум в поселке городского типа. Он, конечно, храбрится... Кончу, — говорит, — эту шарашку и вернусь к себе на Камчатку и стану кооператором или вообще каким-нибудь медиамагнатом. Кто знает, может, так оно и будет, — думал Яков. И соглашался. В целом, выбранное Эриком средство от армии сработало, но у него, как у любого сильнодействующего препарата, выявились побочные эффекты. Волчий билет стал приложением к белому. Вот он и спросил Шуцика, «Очко не играет?» «Есть мальца», — признался тот, но тут же перевел стрелки. «А ты-то сам на что косишь?» «А Френу и косить не надо», — ответил за Якова Кит. «Его батя отмажет. Мне б такого батю, я бы тоже без недержания обошелся». В целом Кит не врал. Отец Якова занимал заметный пост. В городе его знала каждая собака, в том числе и полковники, попрятавшиеся от службы в военкоматах. И генералы, устроившиеся командирами и зампотылами в большом гарнизоне за мостом. Отец терпеть не мог пользоваться своими связями. Его воротило от одного лишь слова «блат». Но перед лицом строевой мясорубки, уже нацелившей мурло мурлона сына, дал понять, что готов поступиться принципами. «Правда, что ли, Френ?» — в голосе Шуцика снова прорезалась зависть. «Типа того», — пожал он плечами. Но я, наверное, не буду косить. Оба друга на пару секунд потеряли дар речи. Первым пришел в себя Шуцик. — Ты че, братуха, коры поел? — Ладно, мы, а ты ж еще и еврей. Холокоста захотелось? — Коси, земля, коси, как можешь. Коси, коса, пока, роса, вперед, косить, чтоб не сосить. — Сосать, — поправил Кит. — Ну да, чтоб не сосать, ложись поссать. — Шуц, тебе все-таки меньше терять надо, — заметил Кит. «Но чисто по жизни, Френ, он прав. Ты и правда болен». «Да ну, блин, не в дугу как-то». Яков и сам осознал, что прозвучало это слишком по-декабристски, и почувствовал, что должен оправдаться. «Понимаете, у нас с курса почти всех уже подгребли, остались только пара больных. Но они в натуре больные, без балды. Один почти слепой, линзы, что этот стакан. У другого что-то с позвоночником было в детстве, и почки выхлестываются а все остальные марш-марш левой. Ну и что? Ну и все. Твои кенты идут в армейку, а ты за батю ховаешься? А потом они вернутся, а ты мало что за это время на два курса оторвешься, так еще и для них на всю жизнь чмырем останешься. Как-то не катят, чуваки. Яков завершил тираду и вдруг понял, что не врет. Что спасибо, папа, но придется в забой. Не в тот, который в шахте, а в тот, что на скотобойне. Он вздохнул и допил то, что оставалось в стакане. Друзья переваривали услышанное. «Знаешь, старичок, может, ты и прав», — проговорил в конце концов Кит. «Только служить все равно ломает», — грустно добавил Шуцик. «Я в понедельник на дурик все-таки наведаюсь».